Глава 15. Утром, по подсказкам старейшины, отряд нашел лагерь фанатиков, который, с виду, совсем не отличался от коммуны Хаса. Ничего в нем не выдавало обосновавшийся там культ. Единственным, что успела заметить Хелин, их палатки не были защищены магическим блоком от вторжения духов. Вместо этого они были обтянуты самой обычной тканью. В остальном, никаких признаков религиозной атрибутики – ни амулетов, ни примитивных скульптур. Команда бойцов подошла ко входу в лагерь, и местные стражники уже собирались встретить нарушителей их добровольной изоляции, черпая энергию из магических шаров. «Стойте!» — крикнул молодой поселенец. «Еще одно движение, и ваш разум покинет вас! Сюда не пускают чужаков!» Парень, на первый взгляд, казался самым обычным местным жителем, но, изучив его повнимательнее, воины заметили в его внешности кое-что необычное. В то время как глаза других уныний отличались чистым белым цветом, глаза сектанта оказались ярко-красными. Движения сторожа были судорожными и нервными, что тоже не характерно для инертных заклинателей. «С кем я могу поговорить?» — спросила Демонесса. «Ты глухая?» Воспаленные глаза парня расширились. «Тебя тут никто не ждет. Повторяю последний раз. Я проделала очень долгий путь, чтобы найти ваш лагерь. Я не уйду, пока не получу нужные мне ответы», — не унималась ни Амара. «А теперь ты проделаешь такой же долгий путь, топая в обратном направлении. Если продолжишь настаивать, то я возьму под контроль твое тело и заставлю идти, пока не сотрется обувь». «Что тут происходит?» К двум сторожам подошел мужчина, одетый в длинную серую мантию до пола. Поверх нее была накинута небрежно сшитая кожаная размахайка. Верхняя одежда со свободно расходящимися, не застегивающимися полами. Эти чужаки совсем обнаглели, они! -с -с. Нервно затряс указательным пальцем перед лицом сторожа подошедший. Парень послушно утих. Старший вышел к незнакомцам. Убрав скудные белые волосы назад, он внимательно посмотрел на Ниамару нездоровым взглядом. Выражение его лица имело все признаки одержимого. Он быстро сократил расстояние, почти соприкоснувшись носом с незваной гостьей. Демонесса не выдержала и сделала шаг назад. «Это ты!» – захрипел он. «Точно! Тебя я и видел в своем сне! Ты исполнишь его волю через мои указания!» «Волю кого?» опешила огненная воительница, настороженно посматривая на своих соратников. «Того, чье имя вы не знаете, но хотели бы знать», — произнес он. «И прежде чем получить желаемое, вы должны сделать подношение. Принесите алмаз Роновы, погребенный в заброшенных катакомбах». Представив, что им вновь придется куда-то идти, а потом опять возвращаться, Неамара недовольно заскрежетала. «Почему так сложно?» «Сложно — Сложно, — недоуменно повторил лидер сектантов. — Вы первые чужаки, которые могут узнать его имя. Это настоящий дар. Не стоит пренебрегать им. Исполните его волю, и тогда вы станете единственными из непосвященных, удостоившихся этой чести. — Постой, мы будем первыми из чужаков? — переспросил темный маг. Сектант быстро перевел на него взгляд. — Именно так. Вы и есть староста этой коммуны? вновь заговорила Демонесса. «Я?» — удивился фанатик. «Я глаз незримого, канал, через который он общается с этим миром», — звучно произнес он, будто обращаясь с проповедью к прихожанам храма. Димонесса разозлилась. Вся эта недосказанность выводила ее из себя. «А что, если я вытрясу из тебя, что мне требуется?» Она придвинулась к нему вплотную, как он в первый раз. «Советую тебе дать ответ прямо сейчас». Члены отряда опасливо взглянули на стражников позади их лидера. Те, к счастью, не слышали угроз Неамары. «Думаешь, я боюсь потерять свою жизнь?» — без малейшего испуга молвил мужчина. «Ты попробуй, помаши клинками, и все ответы сгинут в песках вместе с нашими телами. Мы его верные ученики, наша клятва дороже всякой жизни». Посмотрев еще раз в красные глаза сектанта, предводительница поняла, что этих помешанных просто так не запугать. — Ладно, — вздохнула Неомара. — Где он, этот ваш камень? — На стыке миров, между всевластием и обреченностью, находится столб. Он и приведет вас к алмазу. — На стыке? На каком еще стыке, черт возьми? — ругнулась баронесса. Фанатик молча попятился назад, заходя за спины своих подручных. Когда их лидер скрылся в лагере, сторожи почувствовали, что власть над судьбой странствующих снова вернулась в их руки, и закрыли собой проход между баррикадами. «Уходи, демоница!» — с угрозой произнес юнец. «Я еще вернусь!» — предупредила его Неомара и развернулась к необитаемой части пустыни. Воины отошли подальше, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Вы это слышали?» — возбужденно вскрикнул маг. «Значит, о том, что Сагелиус и его коалиция давно знают имя их божества, он не в курсе? Или это вообще другая секта, и у них совсем иное божество?» — голосом, полным скепсиса, произнесла черная вдова. «Или просто Сагелиус узнал имя их божества через иные источники?» — раздумывала вслух Демонесса. «Возможно, он всегда знал больше, чем мы», — согласился некромант. «Но в чем мы теперь можем быть однозначно уверенными? Это в том, что Сагелиус не был в прямом контакте с этими фанатиками», — добавил Кимар. Сильный порыв ветра прервал их беседу. Подхватив песок, он царапал лица и напористо насвистывал, из-за чего членам отряда пришлось подождать, пока незваный гость их покинет. «Будет буря», — пробормотала Хелин, когда снова стало тихо. «Что вы думаете?» — вернувшись к прерванному обсуждению, спросила Ниамара. Стык миров. Я думаю, имелась в виду граница между владениями», — выдвинула свое предположение заклинательница. «Если думать логически, — заговорил Америус, — всевластием наделены представители гордыни, а в обреченном положении находится народ уныния. Получается так? Наша территория как раз граничит с пустыней праха», — кивнула Неомара. «А это не так далеко», — утвердила Хелин. «Вы готовы продолжить путь?» Команда последовала за призрачной девушкой. Продолжать странствовать по этим злополучным краям никто не хотел. Но новые обстоятельства не оставили выбора. Отряд демонессы пробирался сквозь усилившуюся песчаную бурю, полагаясь на поверхностные сведения о катакомбах. Пепельного цвета песок попадал в глаза и больно обжигал лицо. Окоченевшие от холода, воины проходили сквозь дома приведения, мечтая пригреться в одном из них. Завывание ветра пели в унисон с тихими таинственными голосами, исполняя печальную мелодию своим редким гостям. Измотанная семерка стала идти медленнее. Кто-то останавливался, оборачиваясь спиной к свирепой буре и согревал руки и лицо единственным возможным способом — горячим дыханием. — Где же эти катакомбы? Скоро наши заледеневшие тела станут единственными осязаемыми предметами в этом проклятом месте! — ворчал Америус, закашлившись от попадавшего в рот песка. — Смотрите! — хриплым голосом заговорила Ферга, указывая пальцем куда-то вдаль. Сквозь бурю проглядывались очертания вытянутого каменного столба. — Мы почти на месте! — воспрянув духом, сказала Неомара. Каменная глыба была уже неподалеку. Разбушевавшиеся пески, создающие непроглядную пелену, больше не могли скрывать катакомбы. Отряд был на подходе к желанному укрытию. Продолговатый столб вызывал любопытство. Сложно было сказать, приложил ли к его созданию руку кто-то из разумных существ, или же его форма была природным творением, но у утомившихся воинов были более важные задачи, чем гадать о происхождении этого объекта. Пройдя немного дальше камня, путники увидели высокие двери, ведущие в подземелье. Это сооружение внешне походило на усыпальницу с парадным величественным входом. Воины всей силой надавили на врата древних катакомб, и те тяжело распахнулись. Буря ворвалась в проход, втолкнув отряд внутрь, и путники поторопились закрыть двери. С большим трудом борясь со стихией, они заперли ворота на засов. Герои грузно осели, облокотившись о врата катакомб. «Фух!» — воскликнул Деус. «Это путешествие запомнится мне надолго!» Отдышавшись, бойцы поднялись на ноги. «Я тут припас то, чего нам так не хватало во френзиских стоках!» Минотавр опустил походную сумку. «Масляные лампы! Налетайте, не робейте!» Члены отряда разобрали небольшие светильники, которые быстро рассеяли мрак. «Так-то лучше!» оглядевшись по сторонам, сказала Неомара. Теперь можно было внимательно рассмотреть, что утаивали за собой входные двери подземелья. Сразу после врат начиналась широкая лестница, чьи ступени в некоторых местах обвалились и раскрошились. Спускаясь по лестнице, воины достигли первого яруса катакомб. Стены были каменными, в них располагались глубокие пустые ниши, Никаких гербов, знакомых узоров и других опознавательных знаков, указывающих на то, какому греху могли принадлежать эти подземные угодья, не было. Стояла давящая тишина. Было очевидно, что тут никого нет, но от этого не становилось спокойнее. «Ни единой души, по крайней мере, на этом уровне катакомб», — стоя в арочном проходе, ведущем вглубь, произнес Кимар. «Все равно будьте настороже и смотрите в оба», — не Амара. Отряд направился в коридоры подземелья. Те переходили в небольшие комнаты, в которых, кроме знакомых уже стенных ниш, не было ничего. Раздался громкий шум. Фурия, находившаяся ближе всего к его источнику, встревоженно повернулась. Змеи на голове горгоны замерли, готовые к атаке. «Упс, простите, что-то нечаянно задел ногой». — извинился перед взволнованными соратниками Америус. Фурия сердито посмотрела на упавшего эльфа. «Бэгзэ, шёсадж, пиахс, Теше. выплюнула Горгона и отвернулась от Некроманта. «Ты мне тоже безумно нравишься!» — в ответ выдал Америус. Она удивленно на него посмотрела, но поспешила за остальными, увидев, как далеко те ушли. «Ты, похоже, переутомился после долгого пути» давай я тебя понесу. Ферга потянулась к сидящему на полу эльфу. Нет-нет, спасибо, я сам справлюсь, отшатнулся некромант. Ну, как хочешь. Черная вдова пожала плечами и, достав фляжку с неизвестным содержимым, сделала несколько глотков. Ух, отлично бодрит. На первом ярусе катакомб воины не нашли алмаза Рановы. Узкая винтовая лестница в конце коридора вела на следующий уровень. Воины медленно спустились по ней, члены отряда шли друг за другом, размыкая колонну лишь во время осмотра комнат. По пути им встречались разбросанные кости, покрывшиеся древним слоем пыли. Кому они принадлежали, оставалось загадкой. Заскучавшие за время безрезультатных поисков грехи стали беседовать между собой. Фурия, размышляющая над реакцией мага на ее слова, решила задать мучивший ее вопрос в лоб. «Ты знаешь наш язык? Шотсум?» «Прошу просто Америус», — тактично предложил он Фурии. «Знаю, громко сказано. Я владею им лишь поверхностно. Когда-то меня отправили к вам с небольшой делегацией алчности в качестве посла. Уже не помню точного названия того племени. Гахай или Гамых. Гамых. И как? Отважно удирал под горгонский камнепад», — ответил эльф. «Ну, хотя бы они дали шанс убежать». Удивившись опрометчивости сородичей, сказала Горгона: «Наше племя сразу убивает чужаков». Она тут же поправила себя. «Убивала». «Значит, твоего племени уже нет?» С сочувствием в голосе спросил он. «Расскажешь, как все это случилось?» «Может быть, но не сейчас». Взгляд Горгоны обеспокоенно устремился вниз. «Что такое?» «Мы тут не одни», — тихо произнесла Фурия. «Эй!» «Мы нашли необычный пьедестал, но он опять пустой!» — прозвучал издали приглушенный крик Неамары. Фурия и Америус устремились за одолевшейся частью отряда. В этот раз комната сильно отличалась от всех предшествующих. Это был большой круглый зал с высоким потолком. Члены отряда со всех сторон изучали выделяющийся экспонат. «Может, есть какой-то тайник?» — трогая постамент, проговорила Хелин тут ощущается небольшая впадина, отличное место для алмаза. Семеро грехов пошли по новому кругу. Кроме пустующей выемки, никаких надписей или других подозрительных неровностей на подставке найдено не было. Терпение Кемара заканчивалось. «Во имя Узмира, сколько можно возиться?» «Вы меня в гроб загоните, благо копать недалеко», — заревел алый бык. Он подошел к пьедесталу, обхватил его огромными алыми ручищами и вырвал с корнем у самого основания. Каменное сооружение с грохотом упало рядом с местом недавнего возвышения. «Напомните в следующий раз не задевать его просто так», — не ожидав такой реакции от своего компаньона, сказал Деус. «Даже близкие к искуплению порой поддаются зову внутреннего зверя». «Похоже, тайников никаких нет», — спокойно произнесла Хелин. На сумасбродное действие быка она даже не обратила внимания. «Может, это сектанты нас обманули? Хотели таким образом от нас избавиться?» — предположил Деус. «Мы уже здесь, и если мы начали поиски, то доведем дело до конца. Возможно, он будет еще ниже», — ответила Неомара. «Я чувствую, что ниже что-то есть», — сказала Фурия. «Больше не спорю», — вскинув руки вверх, сдался Деус. «Если это подтверждает ядовитый бутончик...» «И кто-то есть!» — добавила Фурия. «Тогда будьте начеку!» — объявила всем Ниамара и двинулась ко второму выходу из зала. Воины последовали за ней. Стены мертвых катакомб снова оживились игрой света и тени. Семь темных фигур заплясали в теплом свете фонарей. На следующем винтовом спуске Америус вдруг услышал хохот. «Слышали?» «Что именно?» — спросила идущая за его спиной Ферга. «Чей-то смех!» ответил маг. «Я слышу только наши шаги». Бойцы спустились на третий уровень. В очередном проходе некромант остановился. «Стойте!» — потребовал Америус. Члены отряда застыли. Шестеро воинов посмотрели на мага с недоумением в глазах. Никаких звуков не было. Они уже отвернулись, чтобы продолжить движение, как вдруг раздался мужской смех. «Вот теперь я слышу!» — подтвердила посерьезневшая паучиха. Теперь отряд продвигался вперёд с опаской. Беседы закончились. Бойцы напрягли слух, стараясь определить владельца зловещего смеха. Они зашли в следующую квадратную комнату уже вооружёнными. «Голос стал ближе», — поправляя фонарь, сказал Кимар. Осмотревшись, темный маг подошёл к следующему коридору. В самом конце подземной цепи показался бледный огонёк. Америус вздрогнул. Алый бык заметил его испуг. Что на этот раз? Мак не расслышал его вопроса, погрузившись в мысли об увиденном. Кимар подошел к некроманту и проследил за его взглядом. Огонек полетел по коридорам, мигом пронесшись через все пролеты, он почти достиг комнаты, где остановились расхитители гробницы. Кимар и Америус отошли в стороны, уступая ему дорогу. То, что издалека казалось огоньком, было чем-то иным, тем, с чем некромант был хорошо знаком. Светящаяся эссенция запрыгала по стенам, привлекая к себе внимание всех воинов. Паучиха охнула и заорала. «Дух!» Размахивая в сторону булавой, черная вдова попала в бестелесную сущность. Оружие беспрепятственно прошло сквозь сероватое пятно, лишь ускорив его метание. Когда оно исчезло в проходе, все переключились на вторую сущность, появившуюся в комнате, пока все следили за первой. «Это не духи, а души!» — наконец произнес Америус. «Но что они здесь делают?» «Это вопрос к тебе, некромант!» — фыркнул Деус. «По всей видимости, они к чему-то прикованы!» — озадачился маг. «И не могут вылететь отсюда!» Все удивленно слушали мага, забыв о цели, с которой прибыли в катакомбы. Оцепенение воинов сняла Ниамара. «Идемте!» — сказала предводительница. «Ответ может лежать впереди!» Несколько проходов и комнат осталось позади. Хохот утих. Он был близко, но пропал. Это вызвало у отряда беспокойство. Шаги стали тише, слух острее, а взгляд внимательнее. Казалось, все было под контролем, пока сквозь воздух не просвистела стрела. Неомара моментально уклонилась, прижавшись к стене. Под удар попала фурия. Стрела вонзилась в ее плечо, и Горгона от неожиданности вскрикнула. — Стрелок поблизости! — заметил Кимар. «Быстро, в следующую комнату!» — прокричала Демонесса. В коридорах они были уязвимы. Узкие проходы не давали маневрировать. Тихие шаги воинов переросли в быстрый бег. Вторая стрела. Клинок Демонесса отразил ее. Грехи успели забежать в безопасное место и встать за углом, когда очередная стрела промчалась мимо них. Фурия присела на край одной из настенных ниш и уже взялась за древко стрелы, ранившей ее, готовясь ее выдернуть. «Не надо!» — подойдя к ней, сказал Америус. «Для этого есть я!» Фурия что-то сердито проворчала, но не стала сопротивляться. Она почти никогда не работала в команде, хотя уже оценила, что шансы на выживание с таким составом куда выше, чем в одиночку. Когда Америус заговорил на эльфийском, его посох загорелся ярче. и стрела стала выходить сама. Она глухо упала на землю, а рана затянулась. Гаргона хмуро кивнула некроманту в знак благодарности. «Похоже, стрелок один и находится через проход. Попробуем взять его живым», — заговорила Демонесса, дождавшись, когда маг исцелит горгону «Так, пустите меня вперед. Я этого черта одной рукой обезоружу», — кровожадно воскликнул Минотавр. «Хорошо», — согласилась Неомара. «Готовы!» Воины выпрямились и взялись крепче за оружие. Кимар вышел в проход первым. Звонкий грохот его копыт ускорился. На этот звук вылетела новая стрела. Она отскочила, попав в металлический набедренный щиток Минотавра. Следующая стрела в очередной раз не нашла бреши в броне воина, отлетев от нагрудника. Больше попыток не было. Кимар влетел в комнату и схватил стрелка за шею. Оказавшись в воздухе, стрелявший черт выронил лук и залился уже знакомым сумасшедшим хохотом. «Кто ты?» потряс его свирепствующий Минотавр. Взгляд обитателя катакомб был отсутствующим. Он смотрел на быка, но будто не видел его. От долгого пребывания в подземелье его лицо было чёрным, словно вымазанным углем. «Охранять! Убивать! Защищать!» заторможенно проговорил он с одной интонацией. «Где камень Рановы?» сильнее сжимая горло стрелка, допытывался алый бык. Лучник заулыбался... Его рот раскрылся еще шире, обнажив гнилые зубы. «Охранять! Убивать! Защищать!» Вновь загипнотизированно произнес черт. «Да он свихнулся!» Воскликнула черная вдова. «Давай же, говори!» Заорал бык. Голова стрелка болталась туда-обратно. Он дождался, пока Кимар остановится, и повторил неизменные слова. «Охранять! Убивать! Защищать!» «Бесполезно!» «Покончи с его муками!» — приказала Неомара. «Он все равно на нас нападет, если ты его отпустишь!» Кимар положил левую руку ему на голову. Быстрый рывок, и шея черта хрустнула. Минотавр разжал правую руку, и тело безумца упало на землю. «Деус, проверь, есть ли что-нибудь при нем?» — попросила Демонесса. Бывший вестник склонился над трупом. Америус опять закрутил головой, увидев новую парящую сущность, вылетевшую из только что убитого стрелка. «Душа черта! Она не ушла, а осталась здесь!» — наблюдал заметаниями светящегося пятна эльф. «Это значит одно! Умирать нам тут не стоит!» — сказала Ферга. Паучиха сидела возле Деуса и светила ему лампой. Тщательно ощупав уже бывшего обитателя катакомб, Деус повернулся к Неамари. «Если надеетесь на алмаз, то его нет!» Кроме лука и колчана со стрелами при нем ничего. Хм, вид брони тебя удивляет?» Поинтересовалась Демонесса, успев разглядеть ее за время обыска черта. «Не только», — ответил Деус. «У членов банд на луках, как и на телах, часто оставляют опознавательные знаки». Он еще раз прошелся пальцем по верхней половине древка стрелкового оружия. «Здесь вырезано нечто, похожее на череп». Информатор снял рваную перчатку с руки мертвого сородича и задрал рукав. На коже стража были выбиты кресты. «На кисти отмечены убитые по контракту грехи», — вслух комментировал Деус. «Он состоял в гильдии убийц. У нынешней гильдии совсем другой символ. А насчет брони? У блуда, конечно, прогресс в совершенствовании защиты тела ушел недалеко, но его доспех выглядит старомодно. Не знаю, кто еще носит такой из существующих банд». «А значит, такой банды уже давно нет», — утвердительно сказала Неамара. «Верно» кивнул Деус. «Сколько же он тут находится?» — ошарашенно оглядывала Ферга убитого стрелка. «Неизвестно. Даже если он и стал со временем невменяемым, то что-то долгое время поддерживало в нем жизнь. Он не нуждался в пище и воде, и это, видимо, камень Рановы», — заподозрил Америус. «Думаешь, поэтому сектанты ищут его? Чтобы не отвлекаться от поклонения ни на какие другие нужды?» — задалась вопросом Диманесса. «А что тогда происходит здесь с душами? Они обитают тут из-за сдерживающей их силы», — рассуждал эльф. «Ладно», — спохватилась огненная воительница. «Нет смысла гадать. Двигаемся дальше». Грехи подбирались все ближе к следующему переходу на четвертый уровень. До него осталось, по их подсчетам, две просторные комнаты и три коридора. План подземелья оказался очень простым. Ярусы катакомб ничем не отличались друг от друга за исключением лишь одного зала на втором уровне, в котором находился пустующий пьедестал. Воины спешно изучили ниши в новой комнате и вышли в длинный проход. Демонесса вдруг замедлилась. Тихо, скомандовала она. Бойцы остановились на месте. Опять, прошептала предводительница. Еще один. Нет, с паузой добавила черная вдова. Их там несколько. В этот раз звуки были слишком тихими, чтобы определить примерное местонахождение новых врагов. Неомара очутилась в зале. Рев, раздавшийся из угла справа от нее, привел ее в смятение. Кто-то побежал на демонессу и снес ее с ног. Лампа разбилась, клинки выпали из ее рук. Огненную воительницу душили деревянной палкой, а кто-то еще, находящийся в той же комнате, бежал из другого конца на помощь нападавшему с истерическим смехом. Послышался свист стрелы, шаги наступающего врага оборвались, и его тело тяжело свалилось на землю. Враг, сбивший предводительницу с ног, обернулся на звук. Неомара воспользовалась моментом, чтобы достать запасной боевой нож из-за пояса, и проткнула им висок противника. Ферга уже замахнулась булавой, но Диманесса её остановила. «Он убит! Лучше помоги убрать его!» Паучиха сбросила труп с предводительницы, Диманесса кряхтя села. Она ощупала своё горло и несколько раз откашлялась. «Всё хорошо?» – спросил обеспокоенный Америус. «Да, застали меня врасплох», – недовольно хмыкнула она. «Это был ещё один чёрт», – проверяя, точно ли погиб нападавший, сказала Ферга. Неомара поднялась, чтобы посмотреть на поверженного противника. Это был второй представитель блуда. На его спине висел пустой колчан, в раскрытой руке лежал длинный кусок дерева, по всей видимости, то, что осталось от его лука за это долгое время. А «Это кто-то из твоих, Ферго», — заговорил Деус. «Чёртов Каракурт, по родству мне, как гордыня», — сморщилась чёрная вдова, увидев лицо мёртвого мужчины. Неамара подошла ко второму врагу. Множество чёрных зрачков неподвижно замерли. Стрела Деуса глубоко засела в его черепе. Он держал в руке Моргенштерн, но не имел при себе щита. «Не будем терять времени», — пройдясь взглядом по трупу, сказала Неамара. Кемар подал Демонессе потерянные во время нападения клинки, те моментально воспламенились, озаряя светом стены подземелья. Последний коридор был пройден, и воины добрались до следующей винтовой лестницы. Неамара шла первой, спускаясь, она услышала приближающиеся шаги. Навстречу ей кто-то бежал. «Хе-хе-хе-хе!» — раздался смех. Сквозь пламя клинков показалось лицо еще одного помешанного обитателя. Представитель чревоугодия ловко сомкнул свои паучьи лапы, как стальной капкан. Демонесса подалась назад, сбив с ног Хелин. Паук разжал хитиновые лапы, готовясь напасть еще раз. Но как только он их раскрыл, Неомара толкнула его ногой в грудь, и тот кубарем полетел с лестницы. Баронесса молниеносно пробежала по ступеням и успела настигнуть врага еще лежащим. Огненный клинок вонзился ему в сердце. Он взялся ослабевшими руками за лезвие, приподнял голову и издал предсмертный стон. Оружие выскользнуло из его грудной клетки, и паук перестал шевелиться. Времени на его осмотр не оказалось. Следующий отряд обитателей был на подходе. Из черного коридора доносилась многоголосная монотонное «Охранять!». Их было трое. Они влетели в узкий проход по одному. В воздухе зазвенело лезвие. Ещё раз и ещё. Всё закончилось звуками падения чего-то тяжёлого. Лампы спустившихся с лестницы членов отряда осветили место событий. За Неомарой остался след из беспомощно дёргающихся тел. «Ну и дела!» — вякнула паучиха. «Когда уже меня пустят вперёд?» Недовольная своим неучастием в расправе, чёрная вдова шагала через преграждающих путь павших врагов. «Похоже, всё!» вслушиваясь в установившуюся тишину катакомб, сказала Демонесса. «Проверьте их быстро!» Фурия и Деус бегло осмотрели трупы. Вокруг вооруженных воинов скакали четыре свежих огонька, потерявших недавно свое физическое тело. Горгона отрицательно покачала головой, не найдя ничего интересного. «Тогда продолжим поиски», — произнесла Неомара, разворачиваясь в сторону необследованной части подземелья. Они прошли первую комнату и вскоре дошли до второй. Очередные ниши, кости, взлетающая с потревоженных поверхностей пыль — все это вызывало у членов отряда непреодолимую тошноту. Никто уже не надеялся найти здесь причину их вынужденного визита. «Кажется, мы ничего не найдем», — понурым голосом произнесла Ферга. «Осталось не так много», — подбадривала их Неамара. «Ну, давайте же». С недовольным бормотанием и вздохами бойцы побрели дальше по коридору. Уже не осматриваясь, а опустив головы вниз, они растянулись по проходу, напоминая больше выживший после кровопролитной битвы остаток войска, медленно двигающийся в сторону дома. Они туцели устремленную стройную колонну, к которой они прибыли в катакомбы. «Тут закрытая дверь!» — раздался голос Неамары, идущей впереди команды. Такая перемена резко оживила отряд. Воины осмотрелись арочная дверь из дерева с металлическими вставками встретилась им в подземелье впервые. До этого все проходы между комнатами были свободными. «Поднажмите!» — выкрикнул бык, толкая вперед распашные двери. Растерявшиеся при виде находки бойцы подбежали к Минотавру. Петли, не работавшие долгое время, угрожающе скрипнули. Семерка вторглась в давно забытый всеми зал, но нечто до сих пор поддерживало в нем жизнь. Зал был ярко освещен, Восемь железных чаш вдоль стен горели неестественным огнем белого цвета. Первым, что бросилось в глаза отряду, было что-то парящее в воздухе в самом конце зала. На вид неживое, но медленно двигающееся. Оно выглядело бесформенным куском ткани, развивающимся от магической энергии. Загадочное создание было намного больше и выше грехов. Из лохмотьев выглядывали костлявые руки и ноги но вместо лица располагался алмаз, блеск которого затмевал весь имеющийся в зале свет. «Кажется, мы нашли камень Рановы», — тревожным голосом заявил темный маг. «Осталось только его вынуть», — приближаясь к центру зала, — согласилась Неомара. Существо оставалось на месте. Было неясно, просто ли оно следило за действиями демонессы или притаилось для атаки. Неомара ускорилась при подходе к нему, Каблуки отбивали четкий ритм, а в воздухе зашумел стремительный вихрь. Огненная воительница подобралась к врагу одним длинным прыжком, совершив двойной удар клинками, баронесса приземлилась на ноги. Напротив нее уже никого не было. Неамара напряженно огляделась. Обладатель камня Рановы тут же появился за спиной Ферги. Пальцы существа сложились в непонятном жесте. Внезапно черная вдова затрясла головой. Будто пытаясь сбросить дурной сон. Резкое помутнение сопроводилось грубым ревом паучихи. Она замахнулась булавой на фурию, не ожидая нападения от союзника Гаргона, запоздала, отскочила в бок от шеравитого игольчатого навершия. Маргенштерн успел задеть ее ногу и сломать кость. Раздался болезненный крик. Нога Гаргона неестественно выгнулась. Она запрыгала к двери, спасаясь от потерявшей разум соратницы. Шива! — взвинченным голосом гаркнула Неомара. Воины в смятении повернули головы на Демонессу, потом взглянули на раненую фурию, быстро сопоставив услышанное с происходящим. Опомнившись, Америус побежал на помощь Гаргоне. Спятившая ферга бросилась на Кемара. Тот закрыл своим телом фурию, перекрыв паучихе возможность добить Гаргону. Булава скрестилась с железной рукоятью секиры. — Что делать-то? — растерянно завопил бык, обороняясь от своей соратницы. Продолжая ее сдерживать», — ответила ему Демонесса. Мучительные стоны фурии утихали. Посох со склонившийся над страшным открытым переломом, вправил кость и закрыл ее свежей кожей. Неомара со злостью налетела на противника. Острия клинка задела парящую ткань. Один миг, и владелец камня Ранова исчез. Его тряпичное одеяние завертелось вокруг алмаза, создав воронку. Ткани будто затянулись внутрь камня, и вскоре, сверкнув перед уходом, пропал и сам алмаз. Ферга пришла в себя. Пока баронесса занималась отвлечением врага, Хелин вызволила черную вдову из его подчинения. «Старайтесь противостоять его вмешательству», — указала заклинательница. Мастер тактического отступления начал игру с нападавшими. Бойцы ближнего боя не успевали до него добегать, как создание снова пропадало из виду и тут же появлялось в другом конце зала. Баронесса недовольно зарычала. Она понимала, что так поймать врага не удастся. «Что насчет магии?» — остановившись около дальнобойной части отряда, спросила Неамара. Существо, затаившееся в углу, наблюдало за группой грехов. Изо рта обозленной горгоны вылился поток шипящих проклятий. Ядовитый смог налетел на противника, но зеленоватое облако тут же испарилось. Угол был пуст. Обладатель камня показался слева от отряда. Атака Деуса настигла его во время начала материализации. Стрела успела достать врага. Она прошла сквозь ткань и попала в стену. Создание закрутилось воронкой и исчезло, появившись на том самом месте, где находилось, когда воины только зашли в зал. «Кажется, под тканью ничего нет», Удивлённо произнёс Чёрт. «Предложение?» Осторожно посматривая на таинственное создание, спросила у команды Неамара. «Есть только один способ его убить». Америус не договорил, прислонив руку к виску. Некромант закрыл глаза, борясь с неожиданным вторжением в свой разум. «О, нет!» — выкрикнул Деус. «Хелин, твой следующий клиент!» Трое воинов с оружием ближнего боя помчались на врага, проникающего в голову Америуса. Деус заметил, как Мак уже поворачивает голову и смотрит на него враждебным взглядом. Некромант начал говорить на эльфийском, зная, чем это может закончиться. Деус подбежал к Америусу и выбил ногой посох из его рук. Мак остановил речь, чтобы поднять упавший предмет. Деус отбросил толчком ноги посох еще дальше. Эльф с ненавистью вцепился в его шею. Хелин! просипел черт, обездвиженный удушающим приемом. Не хочется его обижать. Хелин застыла на месте, колдуя над шаром. Клубок тумана внутри его начал рассеиваться. Хрустальный шар избавился от мрака и стал кристально чистым. Америус убрал руки от горла Деуса. Осматриваясь, словно оказавшись в незнакомом месте, он остановился взглядом на Хелин, спасший его из лап создания, завладевшего его разумом. «У него есть душа!» – заговорил Америус, приближаясь к ней. «Нужно вырвать ее! Но для этого мне нужна твоя помощь!» «Я не смогу долго его удерживать», — предупредила представительница уныния. Обездвижь его хотя бы на несколько секунд. Мне этого хватит, когда услышишь фразу «Аэсфдали, Демар Сайхмер, начинай!» Хелин хотела переспросить его, но не успела. Некромант отвернулся, начав работу над заклинанием. Кимар, Ферга и Неомара продолжали гонять призрака по залу, чтобы тот не успел пленить кого-нибудь еще». От долгой погони быстро утомился самый крупный охотник. «Ох, пропади оно пропадом!» — прерываясь на частые вдохи, произнес Кимар. «Я не был, фух, не был готов к такому!» Хелин внимательно слушала речь темного мага, пытаясь уловить что-то похожее на те слова, которые он ей проговорил. Тонкие руки легли на хрустальный шар в ожидании сигнальной фразы. Наконец она прозвучала. Хелин умело закрутила шар кончиками пальцев». Маг продолжал говорить, прикинув, что так они завершат подготовку к победному удару в один момент. В фрустальном шаре сверкнула синяя искра. Она светилась все сильнее. Накапливая в себе энергию, вскоре шар заискрился весь, громко шипя и светясь от образовавшейся в нем грозовой паутины. Обладатель камня Рановы появился в правом углу зала. Америус повернулся к нему. Хелин подбросила шар вверх, и тот повис в воздухе. Яркий сгусток плазмы, накопившийся в нём, пустил молнию во врага, издав страшный грозовой удар. Молнии сковали тело существа, мгновенно парализовав его. Оцепенение не позволяло ему исчезнуть. Волшебный шар померк и медленно опустился в руки хозяйки. Сила заклинания Америуса росла. Всё, находившееся в комнате, затряслось и задребезжало от магического напряжения. Эльф перестал говорить. Навершие его посоха засветилось, Америус посмотрел на пораженного молнией врага, и из графитового светящегося камня на вершине посоха вылетели две черные сущности, сотворенные из густого дыма. Приблизившись к цели, они приняли форму двух рук. Напряженные пальцы с длинными когтями обхватили тело таинственного создания. Ткани под их давлением стали сжиматься, прозвучал странный щелчок, напоминающий звук, когда раскалывают скорлупу ореха, После этого дымчатые руки, призванные магом, растворились. Душа вылетела из скомканных тряпок и умчалась вверх, исчезнув за потолком. Существо, недавно парившее в воздухе, упало. Ткани, придававшие объем его бесплотному телу, опустились на землю. Опасный противник стал похож на брошенное прачкой грязное белье. Семеро грехов подошли к павшему врагу. Его руки и ноги еще продолжали сыхаться. Под быстро исчезающей на глазах плотью оголялись кости. Вскоре и они превратились в прах, оставив на земле горстки пепла. «Вы молодцы!» — Неомара посмотрела на Хелин, а потом, переведя взгляд на мага, с испугом проговорила. «Америус, твой нос! Ах, ничего, такое бывает!» Маг вытер пальцем кровь, хотя мог достать и платок. Но ему было уже не до манер. «Уверен?» — с сомнением спросила баронесса. «Ты весь дрожишь?» Да. — подтвердил некромант. «Так значит, он все-таки был живым?» — поинтересовалась у боевых товарищей Ферга. «Трудно сказать, но душа у него точно была», — ответил темный маг. «С такими способностями это было явно что-то непростое», — обдумывала паучиха. «Многое у него было от уныния», — послышался бесцветный голос Хелин. «Но его разум давно перерос во что-то большее. Сложная конструкция, неподвластная пониманию». Ее непроницаемые глаза задумчиво изучали останки. «Ладно, быстро обыщем его и заберем алмаз», — возвращаясь к главному, сказала предводительница. Демонесса и Деус стали перебирать тряпки обладателя камня. Подняв очередную складку одеяния, черт обнаружил маленькую записную книжку. Обложка ее выцвела, страницы пожелтели и истончились, а края превратились в труху. «Поглядите, что таили его одежды!» Бывший вестник покрутил находкой перед лицами соратников. Неомара отвлеклась на его слова и встала. «Немедли!» — скрипучим голосом заявила паучиха. «Открывай! Что там?» Для вида послюнявив палец, Деус деловито открыл книжку. «Хм, почерк у него был не ахти. Такой неразборчивый, нечитаемый стиль, свойственен обычно бандитам». «Не растягивай!» — прервала его черная вдова, нетерпеливо постукивая палатной юбке. «Хорошо, хорошо!» — сдался Деус. — Я прочту, с вашего позволения. Наконец я решился на этот шаг. Больше я не буду работать за бесценок на этого жмота. Я и мои верные напарники переступили порог этих треклятых катакомб так сильно пугающих впечатлительных глупцов. И что тут? Ничего, кроме затхлого запаха и костей, Я даже могу кричать, и ничто не отзовется в ответ, кроме моего эха, ну или моих товарищей по оружию. Мы не уйдем отсюда, пока не найдем что-нибудь ценное. Даже если тут все-таки есть что-то мистическое, я прославлюсь больше, чем Агайден своими героическими деяниями. Слава или богатство мне точно обеспечены. «Обычные искатели сокровищ забрели сюда в надежде отыскать богатство», — прокомментировал Кемар. «Интересно, он пишет о Багайдене как о современнике или уже как о божестве Пантеона? Как давно это было?» – заинтересовалась баронесса. «Судя по ветхим страницам, достаточно давно», – сказал Америус и кивнул головой Деусу, чтобы тот продолжил. «Невероятно! Даже представить не могу, сколько дадут за такой чистый алмаз! И это только второй уровень катакомб! Эти идиоты уже собрались бежать наружу, но я их быстро вразумил! Что же скрывается дальше? Мы уйдем отсюда несметно богатыми!» Этот искатель сокровищ и нашел алмаз Рановы на втором уровне. «Там мы и видели пьедестал, в котором выемка подходит под размер камня», — осмысливала Ниамара. «Уже третий уровень, а ничего ценного так и не нашлось. Не понимаю. Зато я стал слышать непонятный шепот. Что же это? Скорее всего, переутомление, не более. Лишь алмаз в кармане навевает хорошие мысли о обеспеченном будущем» правда, напарники совсем потеряли интерес к поиску сокровищ. Как только мы найдем хоть какую-нибудь древнюю безделушку, это изменит их настроение. Спустившись ниже, мы столкнулись с несколькими духами, не знаю, чем-то нематериальным, но их место явно не здесь. Что еще хуже, что я ужасно себя чувствую, выворачивает наизнанку, состояние хуже, чем после недельного запоя. Я не говорю об этом своим, сейчас их настрой хромает не меньше моего». «Все плохо. Со мной происходит какая-то телесная трансформация. Излагать свои наблюдения письменно уже невозможно. Я плюнул на бесполезный поиск сокровищ и принялся бежать. Мне даже не с кем обсудить планы. Что делать дальше? Все потеряли разум. Ходят за мной по пятам, не произнося ни слова. Я пытался вернуться на третий уровень, но я не могу этого сделать. Я блуждаю все по тем же местам. Как мы сюда пришли? Что такое тут творится?» На Искателя так начал влиять камень, — произнес Америус. Он стал изменяться физически и терять память. Его напарники тоже подверглись действию Алмаза. Этих грехов мы и встретили на пути. В их головах осталась только одна главная мысль — защита камня Рановы. «Тут еще кое-что написано», — заметил черт. «Похоже, это моя последняя запись». «Я не похож сам на себя. Мое тело увеличивается в размерах. Я стал думать, что причина в этом проклятом алмазе, и, похоже, был прав. Этот камень не вытащить из кармана, он прирос. Даже попытки отрезать его вместе с плотью не увенчались успехом. Я заметил, как духи, которые поначалу не проявляли к нам интереса, стали липнуть ко мне. Теперь некоторые из них, так же, как и мои безвольные спутники, следуют за мной. Я обречен на погибель, а, возможно, и на вечное скитание в этих катакомбах. «Этот алмаз невероятно силен. Он способен подчинять себе волю разумных существ, управлять ими. Ты уверена, что стоит отдавать его группе фанатиков? Что будет, если подобное повторится?» — обеспокоился Америус. «Только с его помощью мы сможем разговорить сектантов», — сказала Демонесса. «Если они его получат, то отнять обратно мы его сможем, лишь прибегнув к оружию. Обсудим это по дороге. Надо доставить алмаз как можно скорее. Не хотелось бы превратиться в эти летающие лохмотья». Оно было унынием. «Ты будешь выглядеть иначе», — обнадежила ее призрачная соратница. Но «Ну, это в корне меняет дело», — усмехнулась Неомара. «Уходим отсюда». Грехи торопливо проходили изученные ранее галереи зал и залы подземелья. Неомара держала в руке алмаз Рановы и не сводила с него глаз, боясь, что он проникнет в ее кожу. Америус приметил интересную деталь. «Кажется, когда мы избавились от этого искателя сокровищ, души освободились и покинули катакомбы». «Камень потерял свои свойства?» предположил Кемар. «Не знаю». Неамара не стала объектом их притяжения. «Как ты себя чувствуешь?» обратился эльф к предводительнице. «Может, стоит его передать кому-нибудь?» «Ничего я не чувствую», сказала Неамара, прислушавшись к своим ощущениям. «Думаю, мне надо держать его у себя». Тот лидер сектантов сказал, что именно я исполню чью-то волю. «Сейчас еще верить словам умалишенного», — проворчала Ферга. «Семерка уже была на втором ярусе». Все опасались, что с ними может приключиться то же самое, что и с группой древних искателей сокровищ, но, к их удивлению, они ощущали только обычную усталость. «Шива, значит», — громко произнес Деус, поравнявшись с Горгоной. «Странно, что свое настоящее имя ты открыла ненавистной тебе гордыни Подождите, или я один был не в курсе?» «По всей видимости, это стало новостью для всех нас», — вспомнив замешательство соратников, ответил Америус. «Но лично я предпочту называть тебя бутончиком, как и раньше». «Мне уже все равно, кто и как будет меня называть», — огрызнулась на Деуса Фурия. «Вот и отлично», — обрадовался он. «Я все жду, когда у нас в отряде закрутится какая-нибудь интрижка», — заговорила Ферга. «Я сумел возбудить в тебе интерес к этой щекотливой теме», — изумился Деус. «Во мне пока возбудился лишь страшный аппетит. Кемар!» — рыкнула паучиха. «А?» — отозвался бык. «Что там есть у нас в запасах? Достань что-нибудь съедобное. Жуть, как живот ноет». — простонала чёрная вдова. «Ферга, не сейчас. Поешь, когда выберемся», — сказала ей Ниамара. «К тому моменту я могу уже умереть с голоду», — буркнула защитница. «Интрижка? Какого рода? Ссора?» — только отреагировала на речь чёрной вдовы Хелин. «Нет, Ферга имела в виду магию между грехами», — ответил ей некромант. «Магию? Та, что случилась у нас с тобой, когда мы забрали душу у держателя алмаза?» — уточнила заклинательница. «Это не то». Черт перебил темного мага. Как Америус сможет это объяснить? Доверьте это профессионалу. Когда грехи при взгляде друг на друга жаждут слиться воедино, произнес наполненным страстью голосом Деус, слышала о таком приеме. Соединение разумов посредством телесного контакта — опасный вид колдовства. Лучше передавать информацию более безопасным способом. «Хелин», — вздохнул Кемар, — «послушай меня. Это когда в твоей палитре появляется больше ярких цветов в присутствии другого греха». «А, так это симпатия», — сообразила девушка. «Да, Хелин», — подтвердил Минотавр. «Кемар, ах ты престарелый дамский угодник. Знаешь подход к каждой женщине», — поразился его находчивость и черт. «Учись, пока я жив», — засмеялся бык. «Так и что с симпатией?» — напомнила им Ферго. «Ты просто невнимательна, Ашисхен». «Присмотрись к деталям», — сказала ей Фурия. «Меня ваша абстрактность когда-нибудь доконает. Этим я уже сыта по горло», — недовольно выдала Паучиха. «Обидно, что только я не замечаю какие-то детали». «Я тоже испытываю с этим затруднения», — пробормотала Хелин. «И это меня еще больше настораживает, ведь ты не в себе». Хелин испугалась, подумав, что забыла принять физическую форму, но осмотревшись, ответила. «Я в себе сейчас. Вот про это я и говорю». Беседа заметно ускорила время, и блуждание по катакомбам подошло к концу. Члены отряда оказались у врат, и, потянув на себя двери, приготовились встретить стихийное бедствие, но песчаная буря уже утихла. «Ух, песок! Как я рада тебя видеть!» Еще недавно Ферга проклинала пустыню праха, но после подземных приключений была готова зарыться в него. Сгинувшая ненастье позволило бойцам, наконец, разглядеть окрестности. Катакомбы располагались почти на границе между землями уныни и гордыни. По левую сторону осталась серая холодная пустыня, а по правую густые мрачные леса. Гробница же стояла на земле высших греховных представителей, что вполне объясняло причину, по которой она не потеряла свою материальность как строение народа уныния. Теперь отряду предстоял долгий обратный путь. Единственным, что успокаивало всех, была закончившаяся буря. «Как же я доволен, что нам не придется возвращаться через запутанный лес!» – обрадовался Деус, засматриваясь на гордынские угодья. «Не зарекайся раньше времени!» – проходя мимо черта, Ферго потрепала его до сих пор хорошо уложенную прическу.